Глава 90 «Меня будет звук дождя, который колотит в окно моей спальни. Над дрощей бушуют гроза. В темноте я тянусь к телефону. Три часа ночи. В свете включённого экрана я вижу Дэнни, которая спит рядом. Я как можно тише возвращаю телефон на тумбочку, но Дэнни вздрагивает. «Прости», — шепчу я. Она закрывает глаза и крепче прижимается ко мне. Я ещё никому, даже ей, не раскрыл подробности о смерти Анжела Каш. Я не хочу подвергать риску её работу в полиции. Кроме того, я поклялся Памеле, что пока жива Джинни, ничего не скажу. Вчера вечером я говорил с Люком и знаю, что это может случиться со дня на день. Я снова откидываюсь на спину, и Дэнни обвивает меня рукой. Хотел бы я, чтобы этот момент длился вечно.